Он умолк, прислушиваясь к ее дыханию. Жанна заснула, а Мартин счастливый лежал и думал, что как бы не сложилась в дальнейшем их судьба, то что было между ними не может так просто исчезнуть. Слишком через многое они прошли и пережили, чтобы потерять соединивший их драгоценный дар любви. Обычно путники не спешили подниматься пораньше с утра, и когда Мартин проснулся в оконный проем башни, Уже били лучи солнца. Осторожно, убрав с плеча голову спящей Жанны, он смотрел на неё некоторое время, любуясь, а потом бережно укрыл и даже занавесил оконный проём плащом, чтобы солнечный свет не разбудил любимую. Пусть отдохнёт подольше, восстанавливая силы для дальнейшего продвижения. Их товарищи тоже ещё спали. Спускаясь по винтовой лестнице вниз, Мартин слышал громогласный храп. Иосиф обычно спал тихо, как птичка, поэтому он не удивился, увидев сменившуюся с поста и теперь вальяжно раскинувшуюся на тюках Эрика. Видимо, друзья решили той ночью не беспокоить его. Оставив Джоанны и рыжего на посту, сменил Иосиф. Правда, из молодого еврея сторож был неважный, и выйдя из башни, Мартин только хмыкнул, заметив неподалёку от коновязи Мирно спавшего на каменной приступке приятеля. Он не стал его будить. Вокруг было спокойно и тихо, только стрекотали в пожухлой траве сверчки, да пофыркивали у коновази лошади. Мартин неспешно набрал воды из колодца и отнёс её на верджане, а потом, спустившись, начал потихоньку собираться. Он принялся взнуздавать коней и при этом невольно разбудил Осифа. Когда они спокойно переговаривались, Мартин на миг оглянулся и замер. Вдали со стороны, где пролегала дорога паломников, на фоне ярко-голубого неба поднималась туча густой рыжей пыли. "Иосиф, скорее буди наших", неожиданно резким голосом произнёс он, и рывком, вскочив на ещё не оседланную лошадь, жжёл я бока шенкелями. Тонконогие арабские лошадки легко берут с места в карьер. И Мартин быстро доскакал до возвышенности, откуда вчера наблюдал за дорогой паломников. Он ещё не добрался до вершины, когда стал уже различать некие отдалённые звуки: гул, глухие удары, протяжный звук труб. Мартин натянул поводье, и, спрыгнув на склон, осторожно поднялся наверх и распластался на земле, наблюдая за открывшейся его взору картиной. По дороге паломников сколько хватало глаз, Двигалась огромная армия. В облаках, поднятых множеством ног пыли, шагали отряды пеших кочепейщиков, горцали конники в тюрбанах, ревели походные трубы, медлительные волы тащили разобранное стенобитное орудие, развевались на древках разноцветные знамёна, среди которых преобладал в основном зелёный цвет, любимый цвет пророка Мухаммеда. Мартин понял, что это выступило из Иерусалима. собранная там ранее армия Салаха ад-Дина, причём шла она по дороге паломников к Яффе, хотя ранее предполагалось, что свой удар по войску крестоносцев султан нанесёт совсем в другом месте. Мартин осторожно с полс возвышенности поймал за повод коня и стремительно поскакал назад к остелью, ещё на ходу он закричал, что им следует немедленно уезжать. Войска султана на подходе, В любой миг тут может оказаться один из его разъездов, и тогда помоги нам, Боже. Эрик сразу сообразил, что нужно делать, и окликнув Джанну, стал седлать лошадей. Она тут же появилась, на ходу пристраивая на голове Тюрбан, взялась помогать ему. Только Иосиф с первого растерялся. В момент появления Мартина он изучал карты, уточняя путь их дальнейшего продвижения, но уронил их, услышав новость. И теперь то кидался помогать притрачивать тюки, то принимался сворачивать карты, а потом поспешил к колодцу, чтобы помочь Мартину набрать воду в мехи. Только отъехав на достаточное расстояние, чтобы не опасаться быть замеченными разведчиками султана, они умерили ход коней. Иосиф, тяжело дыша после скачки, всё же спросил: "Ты точно уверен, что видел войска Салахаддина?" Ведь в Иерусалиме все только и говорили, что султан не позволит Ричарду взять Бейрут. Поэтому именно там он и намеревался нанести удар. Никто из атабеков, атабек титул правителя области или губернатора провинции или эмира султана, не имеет такого огромного войска, как и движется сейчас к Яффе. Это несомненно армия Саладина. Жанна задумчиво произнесла: Султан сделал разумный ход, распустив слухи, что намеревается идти на Берут, в то время как яф рядом и отбить ее у крестоносцев, значит лишить их одного из южных портов. К тому же там не ждут нападения. Тогда паскачем, упредим их, потряс кулаками Эрик. Мартин раньше не помнил, что боевой рыжий приятель был таким приверженцем армии христиан, но сейчас все они были готовы скорее доехать до территории. где обосновались крестоносцы и сообщите монашеству. Мартин спросил у Иосифа, куда им следует нынче держать путь. И услышав, что скорее всего граница проходит у Рамлы, они направили коней в ту сторону. Где-то через пару часов путники встретили разведчиков крестоносцев. Семеро вооружённых конников выехали перед ними на дорогу, и хотя все они были в тюрбанах или с куфиями поверх шлемов, Бегляцы ещё издали признали в них западных воинов. Крестоносцы, в отличие от мусульман, использовали длинные щиты вместо круглых. Две да икони под ними были мощнее, нежели лезячные арабские лошадки. Однако самих бегляцов приняли за мусульман. Вооружение, круглые щиты, арабские скакуны, всё это наводило на мысль, что они сарацины. Поэтому встречные сразу сгруппировались, закрывшись щитами, и молча наблюдали за небольшой группой приближающихся иноверцев хорошо хоть сразу не напали и подъезжая к ристаносам Мартин поднял руки показывая что не имеет враждебных намерений две группы остановились на некотором расстоянии я вижу вы служите лузиньяном откидывая с лица защищавший от зной и пыли конец тюрбана произнес Мартин и указал на герб этого семейства на счетах рыцарей лазурево-белые горизонтальные полосы. А осведомлённость геральдики этого странного голубоглазого сарацина, говорящего на франкском языке без акцента, а задача крестоносцев. Один из них произнёс: "Мы имеем честь служить в отряде коннетабля Иерусалимского королевства Амори де Узеньяна. Но сами вы кто такие, чёрт побери? Мы выгляцы из сарацинского плена, и еврей Указал в сторону Иосифа. В его желтой шляпе другой крестоносец. Он с нами, кивнул Мартин. И мы готовы представиться, если вы отведете нас к вашему сеньору. Только поскорее, ибо за нами по дороге паломников в сторону Яфы движется огромное войско султана Саладина. Крестоносцы молчали, глядя на странных путников все с той же подозрительностью. Похоже, все они были местными уроженцами Пуленами. А как считали многие прибывшие из Европы рыцари, пулены не отличались смекалкой и туго соображали. В любом случае они явно не торопились и только через время один из них сказал, что не стоит верить первым же встречным и надо во всём разобраться. Тут вперёд выехала Жуанна, резко сорвав с головы тюрбан. Длинные чёрные волосы так и рассыпались по её плечам. Моё имя Жуанна да Ринель. Я кузина короля Англии Ричарда Плантагенета, и вы должны были слышать, что я оказалась в раценском плену. Я уверяю вас, что надо поторопиться и как можно скорее сообщить о приближающемся войске. Только через несколько долгих минут один из рыцарей поклонился ей, учтиво прижимая руку к груди. Я узнал вас, прекрасная дама, ибо не единожды видел как в Акре, так и в Яффе. Моё имя Альбер Леруа, я из Монфавора и буду счастлив проводить вас в Рамлу, где ныне располагается наш отряд. При этом рыцари как-то странно переглянулись, один даже хохотнул. Рамлу они увидели еще и издали. На земляных насыпях вокруг некогда разрушенных построек во всю кипела работа. Уже возвышались пара крепких башен, был установлен чистокол, виднелись вазы с обтесанными блоками. Везде работали каменщики, возводившие укрепления. Однако восстановление едва только началось, и по сути Рамла оставалась незащищённой. Когда вновь прибывшие въехали в проход между насыпью, над которой уже возвышалось нечто вроде сторожевой башни, находившиеся в Рамле люди проводили незнакомцев любопытными взглядами, но работу свою не прекратили. Путники видели, как внутри укреплений Было установлено немало палаток и шатров, среди которых выделялся большой шатер с алым крестом Темплиеров. Однако рыцарь Пулен, представившийся как Альбер Лероа, провел их дальше к еще более высокому шатру, яркому и нарядному, занимавшему центральное место среди укрепленного валом лагеря в Рамле. На шесте ухода висело знамя ее владельца, но сейчас при душном безветрии Стяг обвис, и изображение на нем невозможно было рассмотреть. Рыцарь Леруа помог леди Джонни сойти с лошади и, оставив ее с путников и ждать в стороне, провел ее, держа за самые кончики пальцев под поднятый полок шатра. Месье Робри, сегодня для вас благословенный день. Ваша супруга сумела сбежать из плена, и я имею счастье припроводить ее к вам. Джоанна остановилась, будто споткнувшись. После яркого южного солнца её глаза ещё не свыклись с полумраком под навесом шатра. Однако в груди неожиданно стало холодно. Обри, её муж Обри Дренель, лишь через несколько долгих минут она смогла рассмотреть супруга. Он уставился на неё, стоя возле походного стола с расстеленными картами. Лицо его изумлённо вытянулось. Глаза были расширены, длинные ухоженные волосы рассыпались поверх богатой украшенной гербом незербе туники из лёгкого светлого сукна. Джованна отметила про себя, что Бриз изменился. Он очень располнел, раздался вширь и выглядел я таким сытым котом. И это впечатление не скрывали ни сильный загар, ни светлые волосы, казавшиеся почти белыми, в сочетании со смоглой кожей. В шатре находились ещё какие-то люди, но Джанна смотрела только на Обри. Что она почувствовала при встрече с человеком, которого некогда любила? Пожалуй, волнение, но также и некоторую холодную неприязнь. Джанна не стремилась к нему, почти не думала о нём всё это время, но тем не менее понимала, что Обри, её муж, которому она должна повиноваться. Слава Иисусу Христу, господин супруг мой, Негромко произнесла она. Вовеки веков, машинально ответил он и перекрестился. И вдруг с какой-то нервозностью спросил: "Надеюсь, ты не ражущилась, что творять крестьянское знамение, пока жила среди шарашинских язычников?". Жуана даже не сразу поняла, о чем он говорит. Обрився также шапилявил. И еще она заметила, с какой брезгливостью. Муж рассматривает её фигуру в сарацинском мужском одеянии, как кривлятся усмешки его губы, но тут её обступили остальные находившиеся в шатре люди, кланялись, поздравляли со освобождением, она отвечала им, кого-то узнавала, кто-то оказался ей незнакомым, а обрадовала Джоанна только своему саксу Осберту, давно служившему учиты Деренели. Потом кто-то сказал, что супруги давно не виделись и не стоит мешать их встрече. Как тебе удалось, Асвобатица? спросило Бри, когда они остались одни. Он опустился на складной стул, не проявляя ни малейшего желания приблизиться или обнять её. Но Джоанна почувствовала от этого только облегчение. Меня спасли верные люди, посланные моим братом Уильямом де Шампрером. Да успокоит Господь его душу. Аминь. И что ты теперь ждёшь от меня? Джоанна вздохнула. Что ж, они, Собри, и ранее были чужими, а эта разлука вообще отдалила их друг от друга. Я хочу справиться о своей дочери. Ах, да! Хлопнул рукой по подлокотнику стула Обри. А той у плутошной малышке, которую ты навязала мне, она в Яфе под присмотром твоей ворчью не годит. Они живут в башне, где расположились жёны местных крестоносцев. Однако, дорогая, не разумно начинать нашу встречу напоминанием о твоем грехе, грехе шупружеской неверности. Я всегда хотел иметь ребенка, убри, вздохнула Джанна. Ты мне в этом отказывал. Однако сейчас я хочу поговорить с тобой о другом. Как я заметила, в Рамле нет настоящих укреплений. Строительство только началось, поэтому спешу предупредить, что по дороге паломников в сторону Яфы. Движется из Иерусалима огромное войско сарацин. Думаю, уже к вечеру их передовые отряды будут здесь. Ты это придумала? спросила Бри после продолжительного молчания. У ради самого неба, Убри, зачем мне такое придумывать? Или ты себя среди руин Рамлы считаешь настолько неуязвимым, что даже не проверишь достоверность моих слов? Он какое-то время размышлял. Потом подошел к столу, где лежала развернутая карта, и попросил Джану показать, где она видела армию Саладина. Но она медлила, ибо карты крестоносцев отличались от тех, какими пользовался Иосиф, и ей необходимо было понять, где может находиться тот одинокий кастель, в котором они провели прошлую ночь. И она так и сказала, что не может пояснить, где именно сейчас войско, но они ехали ровным Кентером. Около пяти часов. Кентер, укороченный полевой голубь, позволяющий долго передвигаться на лошади, не надрывает ее сил. И хотя войско обычно передвигается неспешно, медленное движение вазов и походный шаг пехотинцев обычно задерживают всадников. Однако командиры сарацин могут выслать вперед своих конников, чтобы неожиданно напасть на рамлу. Это пришкурпно, произнес Обри. И Жанна не могла понять по его интонации, расстроили или позабавили супруга её рассуждения. Слишком спокойным он выглядел, даже усмехался, может, не верит. Убриже, заметив её недоумевающий взгляд, сказал: "Я прибыл сюда из Яфы только пару дней назад, достав материал для постройки укреплений, а также, это очень важно, деньги для оплаты за работу каменщиком и служившим в Рамле воинам. Всё это немалый груз, и мы не сможем так быстро всё это раздать или увезти обратно. Придётся постараться, хмыкнула Джоанна. Впрочем, ей было не до веселья, а упречистое дело. Обря о чём ты рассуждаешь? Ведь когда здесь появится армия сарацин, человеческие жизни будут куда важнее и строя материалов и серебра. Поспеши же сообщить людям о грядущем нападении. Вы ведь не сможете противостоять огромной армии. Вам надо срочно уезжать в Яфу, сообщить о нападении и готовиться к обороне. Я вижу, ты с тобой неплохо разбираешься в военных действиях, жена. Однако ни один из наших разъездов не вернулся с изведомлением о сарацинском войске. И вообще нам известно, что Саладин собирается идти совсем в другом направлении. Но хорошо, я отправлю разведчиков осмотреть дорогу. И пока твоё донесение не подтвердится, ты хотя бы прикажи людям собираться. Твои разведчики могут подтвердить мои слова слишком поздно. А тебе ведь так надо спасать богатство, коеми ты распоряжаешься тут. Хотела она или нет, но в её голосе прозвучал невольный сарказм. Жанна ещё не забыла, что её муж очень жаден и всегда прежде всего заботится о деньгах, и об это ловил. Он резко повернулся и вышел из шатра. Она оставалась внутри, не зная, что предпринять. Удостовериться ли заверениями мужа или просто сообщить всем в Рамле, что они в опасности? И вдруг она услышала громкий смех у бри. "О, да это же мой знакомый еврей Иосиф. Ну что, собака еврейская, сколько теперь я могу заставить тебя заплатить за твоё освобождение?" Жуана поспешил наружу. Вы видел, как Кубри схватил Осифа за плечо и грубо его трясёт. Она уже знала, как некогда её муж пленил и держал в заперти этого еврея, пока добивался, чтобы за него заплатили выкуп. И она кинулась к Убри, оттолкнула Теосифа. От не надо. Этот еврей один из тех мужественных людей, которые не побоялись приехать за мной и вызволить из плена Малика аль-Адиля. И ты должен наградить его, не хватать Но Брилиш хохотал, шепеляво заявил собравшимся воинам, что его жена после плена у сарацин так прониклась симпатией к христопродавцам, что он не договорил, ибо заметил в толпе Мартина три тысячи щепок святого креста, кого я вижу, эй, немедленно схватить этого предателя. Возникла некая пауза. Уджаны перехватило дыхание. Она вдруг с ужасом поняла. что достав её в лагерь крестоносцев, Мартин тем самым отдал себя в руки людей, для которых он всегда был предателем, а Обри уже кричал, что это тот самый Арно де Бетсан, который когда-то заманил крестоносцев в ловушку при Хатине, и тот самый Мартин Фицмиль, который был лазутчиком Саладина в войсках крестоносцев на пути в Яфу, и за которым охотился сам маршал де Шампер. назначив за его голову немалую награду. Вокруг поднялся шум, Мартина вмиг окружили, обезружили, скрутили ему руки. При этом Жанна заметила, что он и не подумал сопротивляться, и у неё болезненно сжалось сердце. "Остановитесь", крикнула она. "Этот человек был послан за мной тамплиерами. Он мой спаситель. Но всем вам надо не о нём думать". Ибо к Рамле по дороге паломников сейчас движется войско Саладина. Спасайтесь, пока не поздно, ибо разрушенная Рамла не послужит вам убежищем.